Глава 7. Горячая каша растаяла в моей тарелке на глазах. Я обжигала язык, неприлично наполняла рот и быстро глотала, но мне было плевать. Голод — лучшая приправа, поэтому чудилось, будто вкуснее пищи я еще не пробовала. Впрочем, бандиту со шрамом мои манеры тоже были до фонаря. Он неотрывно пялился в экран телефона, играя в какую-то игру, судя по звуку, и пил черный кофе который ему подала кухарка. Белая маленькая чашка опустила как раз в тот момент, когда я доедала вторую порцию каши. Наблюдая мой аппетит, Мира не стала ждать, пока я ее попрошу. Сама принесла вместе со стаканом какого-то морса. Едва я успела отпить половину, как конвоир шумно поднялся из-за стола и направился ко мне. Впившись в него взглядом, я тоже поспешила встать. «Подождите!» — выдохнула взволнованно, выставив перед собой руки и принявшись отступать. «Чего ждать, Котя?» – беспечно спросил бандит, хватая меня за руку и дергая на себя. «Завтрак окончен. Пора возвращаться в хоромы». Он потащил меня к двери, а я в панике начала яро сопротивляться, догадавшись, что негодяй говорит о подвале. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Не в силах вырваться из крепкого захвата, я вцепилась в руку бандита, надеясь задержать его. Только не в подвал, умоляют там холодно и... Ну куда вы, послушайте, я не хочу. «Да какого хуя?» — вдруг вздревел он. В следующий момент я врезалась в стену возле двери, больно ударившись о нее рукой, от плеча до кисти испуганно зажмурилась, увидев, что мужчина замахнулся. «Олег!» Я не знаю, что он собирался сделать, но кухарка остановила его. Рука конвоира опустилась, а его хмурый, суровый взгляд — Устремился на девушку. «Не надо так», — попросила она, отводя глаза. Олег скривил губы и сосредоточил на мне недовольное внимание. «Ладно», — неожиданно сдержанно подвел он. «Хочешь жить со мной дружно, Котя? Тогда слушай и запоминай. Я не люблю шума, значит, ты мне его не создаешь. Я не люблю повторять, значит, ты уясняешь все с первого раза. Ты здесь не гости». И это тебе, блядь, не санаторий. Поняла меня?» Обиженно глядя на испорченную рожу бандита, я стиснула зубы и выдавила кивок. А он холодно похвалил. «Вот и умница. Теперь пошла». Негодяй вытолкнул меня из кухни и снова заставил плестись за собой. Прижимая к груди ушибленную руку и глотая негодование, я в какой-то момент невольно сосредоточилась на шуме в конце коридора, к которому мы шли. Только успела увидеть компанию мужчин в строгих костюмах, как споткнулась от неловкого шага босых ног и потеряла равновесие. Боль пронзила плечо от неудачного падения на пол. Чертов конвоир ослабил хватку на моей руке очень не вовремя, а затем застыл, как истукан, пока я пыталась подняться с четверенек, издавая сдавленные стоны. Очнулся только когда перед моим носом предстали черные начищенная до блеска ботинки. Сердце пропустило удар. Я поняла, что это Астахов, еще до того, как меня поставили перед ним на ноги. А стоило мне встретиться с ледяным, равнодушным взглядом голубых глаз, как каждый нерв в моем теле напрягся до предела. Да, я смотрела прямо ему в глаза. И пусть бандит был солидно одет, как положено сыну главаря, пусть не вонял грязью, как я, Но помимо детского страха, внутри меня все клокотало. «Сволочь! Нравится то, что видишь. Сколько еще тебе нужно, чтобы утолить грёбаную жажду мести?» Меня аж начало трясти. За Астаховым стояло двое холеных негодяев постарше, которые с любопытством проходились по мне взглядом. «И я это... девчонку кормить водил?» Вдруг угрюмо сообщил мой конвоер, на которого главарь лишь посмотрел. Я поджала губы. Кормить водил он блин, как скотину на поле. Астахов сделал короткое движение головой, и Олег тут же послушно ожил. Потянул меня идти дальше, но я продолжала упрямо смотреть на своего бывшего пленника, чьей пленницей теперь стала сама. И он невозмутимо выдерживал мой взгляд до последней секунды. «У меня был пистолет!» — внезапно выкрикнул я бандиту в спину, напряженными до да дрожи губами. Он остановился и слегка повернул голову в мою сторону. И я им не воспользовалась. Чтобы я не вкладывал в эти слова, конвоир резко затормозил, а Астахов обернулся и медленно растянул рот в подобие улыбки. В следующий момент он начал приближаться, не сводя с меня хищного взгляда. Так смотрит на раненую жертву перед тем, как сожрать ее. Оказавшись вплотную, бандит склонил голову набок и заглянул мне в глаза. «Да, ты совершила большую ошибку, Эльза, оставив меня в живых». Спокойно подтвердил он, и от звучания собственного имени мурашки побежали по коже. От сына главаря вообще исходила такая тяжелая энергетика, что мне даже захотелось спрятаться за спиной неадекватного Олега. Мне плевать, что происходило в твоей башке, когда ты задумала свой блестящий план. Но все станет куда хуже, если я узнаю, что ты чем-то заразила меня. «Что?» «В этом случае...» — бесцеремонно перебил меня Астахов. «Ты по-настоящему пожалеешь о том, что не выстрелило мне в голову раньше». Тело бросило в жар от его жестокого предупреждения и стыд кровью прилил к щекам. Я так оторопела из-за того, как легко он при всех сравнил меня со шлюхой, что просто беспомощно раскрыл рот. Бандит же невозмутимо отстранился и сухо велел моему конвоиру. «Уведи». Он тут же насильно повернул меня и, больно впиваясь в руку подмышкой, заставил идти дальше по коридору. Каждая попытка оглянуться на Астахова, который неспешной походкой продолжил свой путь, грубо пресекалась. Мне оставалось только возмущенно хватать ртом воздух и проглотить незаслуженное оскорбление. «А ты, оказывается, опасная штучка», приглушенно бросил мой уродливый конвоир, когда мы оказались достаточно далеко. Не успела я среагировать на ехидство в его голосе, как он серьезно добавил. «Мой тебе совет. Держи рот закрытым. В следующий раз ярый укусит больнее». Задержав взгляд на бандите, я хмуро потупилась. Почему-то мне не было известно прозвище Астахова. Никаких добрых ассоциаций у меня, конечно же, с этим не возникло, но я все равно упрямо буркнула. Я не боюсь его. Олег сдернул меня на лестницу, хмыкнул и подвел. Зря, девочка. Я ожидала каких-то дополнений этому доброму предостережению, но их не последовало. Конвоир решил закончить нашу беседу и вновь превратился в безучастное быдло. Хотя не совсем. Когда мы спустились на первый этаж, он не потащил меня сразу в гараж, а неожиданно подвел к какой-то двери перед светлым коридором. «Три минуты», — небрежно озвучил бандит, втолкнув меня в узкое помещение, полностью отделанное серой плиткой, где вместились туалет, раковина и угол для душа. «Надеюсь, ты не хочешь по-большому?» Дернув уголком губ, он захлопнул дверь, запечатлев, как глупо я уставилась на него из-за смущения. В общем-то, по-маленькому я тоже не очень хотела. Но мне стоило воспользоваться предоставленным послаблением, поэтому я неуверенно осмотрелась, включила воду и под этот шум заставила себя сделать все дела. от того, что конвоир остался снаружи, легче мне не стало. Споласкивая руки, я все не отводила глаз, от компактной душевой кабины. Безумно хотелось помыться, но три минуты прошли слишком быстро, и Олег без снисхождения распахнул дверь, чтобы вывести меня. Темный коридор, в котором находилась моя темница, навевал жуткое уныние. Снова холод, снова голые страшные стены, одинокое ожидание в неизвестности и грязный матрас. конвоер не стал заходить в подвал, он проследил, чтобы я прошла вперед и равнодушно... Встретил мой беспомощный взгляд перед тем, как закрыть металлическую дверь. Тяжкий вздох вырвался из груди. Я обняла себя руками и побрела к матрасу. Там села спиной к батарее, притянула колени и подняла глаза к потолку. Зубы неосторожно прикусили губу. Нужно было попросить его хотя бы выключить этой чертовы лампы или принести какое-нибудь покрывало. Умные мысли пришли слишком поздно. Я жутко тормозила, а, может, просто боялась отказа. Пока не получила его, вроде как и надежда какая-то оставалась. Боже, как я устала. Да, ты просто устала, Эльза. Поэтому решилась на такую глупость с Астаховым. Зачем? Зачем нужно было ему это говорить? Сейчас я осознала, особенно, как жалко прозвучали мои слова. И чего я добилась в итоге? Лишь еще большего унижения. Голова показалась ужасно тяжелой, и я уткнулась лбом в свои колени. Я просто устала, поэтому не соображала, что делаю. Не оценивала риск, плохо анализировала ситуацию. Мне нужно отдохнуть, нужно набраться сил и не сметь падать духом. В конце концов, меня не бьют, не насилуют, не мучат. По крайней мере, пока. А еще я сыта и больше не чувствую жажды. Вполне терпимо. и внутри предчувствие что я недолго буду находиться в этом подвале резкий звук заставил меня дернуться скинув голову я поняла что отключилась сидя и что дверь подвала снова открылась в проеме показался мой конвоир но тело будто свинцом налилось поэтому я даже не попыталась встать лишь напряженно проследила как бандит приблизился удерживая рукой какой-то толстый сверток тот упал возле меня И только теперь я поняла, что это. «Спасибо!» спохватилась я, когда Олег уже направился к двери. «Мейеру благодари!» постно отозвался он, даже головы не повернув. Посмотрев на стеганное темно-серое покрывало, я принялась жадно его разворачивать. От него приятно пахло кондиционером и исходило тепло дома. Я завернулась в свое укрытие с головой, пытаясь представить, как Мира уломала сурового бандита сжалиться надо мной. Возможно, робкая кухарка вовсе не была такой уж робкой и имела какое-то влияние. В любом случае, спасибо ей. Стало легче от мысли, что кто-то в этом доме жалеет меня, а не принимает за должное то, что происходит. Перед тем, как провалиться в сон, я вдруг подумала, что если у меня и есть шанс сбежать, то только с помощью Миры.